Глава девятая Пока слуга распахивал перед ней дверцу машины, Катя не сводила глаз с дома, куда ей предстояло войти через несколько секунд. Множество мыслей вихрем проносились в ее голове, и каждая из них настойчиво требовала внимания. Интересно, узнают ли ее? Джерри утверждает, что фильмы с ее участием не только не забыты, но и по сей день пользуются успехом. И наверняка кто-то из присутствующих видел их и догадается, кто она такая. Хотя в дни расцвета её актёрской карьеры кинозвёзды скрывали своё лицо под слоем грима, и в действительности она не так уж похожа на свои экранные образы. К тому же никому и в голову не придёт, что Катя Люпи, блиставшая в печалях Фредерика или в Нефертити, по-прежнему остаётся молодой цветущей женщиной. Так что её страхи не имеют под собой основания. А если, вопреки вероятности, кто-нибудь ее все же узнает, она бросит несколько острых замечаний о достижениях современной косметологии и уйдет, оставив всех в недоумении. Пусть поклонники ее старых фильмов качают головами, потрясенные ее неувидающей красотой. В этом нет ничего плохого. По крайней мере, бояться ей нечего. Она красива. А красота — это единственное надежное оружие в мире, где царят идиотизм и грубые инстинкты. «Неужели ей придется расстаться с этим оружием?» Оглянувшись, Катя не увидела рядом Джерри, и ею немедленно овладел новый приступ паники. «Я здесь!» — услышала она спокойный голос Брамса. Он отошел от красавца Лакея, сунув тому в руку банкноту. «Я все разузнал. Тот прибыл несколько минут назад». Катя вспыхнула. «Значит, он на вечеринке?» «Да». Внезапно она подпрыгнула на месте, Точно маленькая девочка. «Вот видишь, я была права. Я знала, он поедет сюда. Знала!» Секунду спустя радостью померкла. «А это жирная бабища?» С дрожью в голосе осведомилась Катя. «Она с ним?» «Тэмми Лоупер?» «Да». «Я хочу, чтобы ты их разлучил». «Любыми способами?» «Да», — ответила Катя с убийственной серьезностью. «Делай все, что хочешь, только помешай ей ошиваться возле тода Мне нужно поговорить с ним наедине. И как только я это сделаю, мы уедем отсюда. Втроём. Я, тот и ты. Но вдруг он захочет остаться? С этой толстой уродиной? Нет, со своими друзьями. Их здесь немало. «Не захочет», — покачала головой Катя. «Стоит ему взглянуть на меня, и он забудет весь этот сброд. И пойдёт со мной. Ты сам увидишь». Возможно, Катина самоуверенность была деланной, однако она передалась Брамсу. Взявшись за руки, они двинулись к дому. Джерри, ожидавший, что Катя растеряется, был приятно удивлен. Толпившихся у дверей фотографов, она одарила ослепительной улыбкой, словно говорившей «О, вот и вы, мои дорогие». У порога женщина выпустила его руку. Она напоминала корабль, ощутивший, что ветер вновь наполняет его паруса, и он более не нуждается в буксире. Фотографы набросились на нее, как стая саранчи — Вспышки сверкали тут и там, а она, оказалась купалась в этом море внимания. Конечно, никто из папарацци не ведал, что это за красотка, и, нащёлкавшись в волю, они вопросительно загалдели. Однако Катя знала своё дело. Она вновь одарила их обворожительной улыбкой, бросила несколько загадочных слов и, заинтриговав всех до предела, исчезла в дверях. Разумеется, столь эффектное появление не могло остаться незамеченным. Половина находившихся в комнате обратила взгляды к дверям, гадая, что за важная персона он вечеринку своим присутствием. Когда они убедились, что лицо новой гости не мелькает на журнальных обложках, по дому прокатился недоуменный шепот. Джерри следовал в нескольких шагах за Катей, наблюдая, какое впечатление она производит на окружающих. Несомненно, она возбуждала зависть. Лица женщин, считавших, что перед ними их современница и соперница, искажались недовольными гримасами. Что это за красотка, такая молодая и такая ослепительная, с легкостью приковавшая к себе все взоры? Сходные вопросы можно было прочесть на лицах молодых мужчин. «Почему все пялятся на эту проклятую бабу, а не на меня?» — говорили их недовольные мины. «Почему все раздевают ее глазами, позабыв про мои мужские достоинства?» Впрочем, имелась и другая категория мужчин. Эти выжидали случая подвалить к прелестной незнакомке со стаканом в руке и завязать необременительную светскую беседу. Катя исполнила свою роль безупречно. Ей удалось ни с кем не встретиться взглядом, не подпустить к себе любопытных, ускользнуть из сетей беседы. Оглянувшись на Джерри, она увидела, что он указывает на Тодда. Да, это был тот Он стоял во внутреннем дворике рядом с Максимом. Судя по выражению их лиц, между ними происходил не слишком приятный разговор. Максим сердито трясла головой, отворачиваясь от Пикета, а тот бесцеремонно хватал ее за плечо, точно строгий отец, распекающий непослушную дочь. Однако Максим не собиралась уступать и, резко стряхнув его руку, торопливо направилась к лестнице, ведущей на пляж. Напряженный разговор между тодом и Максим не ускользнул и от внимания прочих гостей. С появлением Тодда все старые пересуды и сплетни были мгновенно забыты. Собравшиеся обсуждали исключительно особу мистера Пикета. Но если несколько минут назад главным объектом возбужденных перешептываний являлась его пострадавшая наружность, то теперь всеобщий интерес вызвало его грубое обращение с Максин, а также предмет их ссоры. К немалому сожалению любопытных, После того, как Тот и Максим покинули внутренний дворик, услышать хоть что-нибудь из их разговора стало невозможно. Конечно, среди толпившихся в комнате гостей было немало желающих последовать след за ними, но осуществил это желание лишь один человек — Тэмми. Она растолкала преграждавших ей путь знаменитостей, обогнула официанта, протиснулась между диванами и подбежала к перилам, отделявшим патио от пляжа. За время, прошедшее после их стодом прибытия, поднялся ветер. Он дул со стороны океана, донося его шум и злобные голоса спорящих. Сначала Тэмми услышала голос Максин. Та раздраженно спрашивала, как тот осмелился сунуться сюда. Тэмми сделала еще несколько шагов, пытаясь увидеть Пикета. Как понять, нужна ли ему сейчас помощь? Когда женщина приблизилась к деревянным ступенькам, ведущим на песок пляжа, путь ей преградил элегантный маленький человечек с лицом злого тролля. «Простить могу я узнать, кто такая!» «Я подруга Тодо Пикета, а вы что, метродотель?» Со стороны патио донёсся приглушённый взрыв хохота. Оглянувшись по сторонам, Тэми увидела, как молодой человек, одетый почти так же шикарно, как и тролль, состроил насмешливую гримасу. «Меня зовут Гарри Эпштадт. Я председатель совета директоров студии «Парамаунт». «О!» — выдавила Тэми, потрясённая столь громким титулом. «Вот оно что!» «Насколько я понимаю, вы не относитесь к числу приглашенных!» «Я думаю, она и в самом деле пришла сюда вместе с Тоддом», заметила еще одна из любопытствующих женщина в черном вечернем платье. Она лениво облокотилась на перила, потягивая коктейль. Эпштадт смерил Тэмми оценивающим взором, словно перед ним была кобыла весьма сомнительных достоинств. Откровенное пренебрежение, сквозившее в этом взгляде, вывело ее из себя и бесцеремонно оттолкнув тролля, Тэмми двинулась к ступенькам. «Позовите охрану!» – завяжал Эпштадт. «Пусть эту стерву вышвырнут отсюда прочь, или я предъявлю иск за оскорбление!» «Господи, Гарри, к чему поднимать шум?» – примирительно заметила женщина в черном платье. «Не строй из себя, придурка!» Только теперь Тэмми узнала этот мягкий тягучий голос. Перед ней была Фэй Дануэй. Кеннадива лениво скользнула глазами по теме «Она никому не мешает!» изрекла Фэй. «Так что иди в дом, Гарри, и выпей еще стаканчик». Обернувшись, Тэмми увидела, что Эпштадт пребывает в нерешительности. Он попытался испепелить глазами дановой но та ответила ему невозмутимо спокойным взглядом. Тогда он набросился на одного из троих молодых людей, которые на свою беду вышли в патио в столь неудачный момент. «Кристиан?» «Да, сэр». «Что я только что сказал?» «Вы хотите посвать охрану, сэр?» «Дай как можно скорее». «Вы долго собираетесь здесь торчать?» «Я как раз шел за охраной, сэр», — ответил молодой человек и поспешил унести ноги. «Господи!» — промурлыкала Дановой. «Ты что, не слышал, что я сказала?» «Она приехала вместе с Тоддом. Я видела это собственными глазами». «Так или иначе, ее сюда никто не звал!» — отрезал Эпштадт. «И плевать, что она приехала с Тоддом. Ей нечего здесь делать! И ему тоже! Его, кстати, тоже никто не звал!» «Его бы надо вышвырнуть отсюда, вслед за ней!» Тэмми, стоявши у перил, решила, что настало время вмешаться. «Не понимаю, что вы ко мне привязались?» — спросила она, поворачиваясь к Эпштадту. «Я вам ничего плохого не сделала». «Интересно, где он вас откопал?» — прорычал Эпштадт. «Выглядите вы как продавщица в супермаркете. Вероятно, Тодду кажется, что это удачная шутка явиться сюда в обществе продавщицы. Кто вы такая, черт вас возьми!» меня зовут теми лоупер я подруга тода в каком смысле подруга рявкнул эпштад в самом прямом точнее говоря мы с ним друзья в последнее время у тода были неприятности и вот как расскажите ка что за неприятности боюсь я не имею на это права». не слушайте его милочка бросила фэй он строит из себя дурака на самом деле он прекрасно знает какие неприятности могут быть связаны с пластической хирургией В Голливуде это известно всем и каждому». «Я сам предложил тоду врача», — кивнул головой Эпштадт. «Отличного хирурга по имени Брюс Бэрроуз, специалиста высокого класса. Ты ведь тоже к нему обращалась, а, Фэй?» «Нет», — покачала головой мисс Дановой. «Пока у меня нет в этом необходимости». «А, извини». Но, судя по тому, что этот хирург сотворил с Тоддом, от него следует держаться подальше. А ведь каким красавчиком был этот парень вылитый Уоррен пятьдесят лет назад. Я имею в виду, оба были чертовски хороши. Тэмми не стала слушать их разглагольствование Воспользовавшись тем, что Эпштадт про неё позабыл, она тихонько спустилась по деревянным ступенькам. Свет, лившийся из окон дома, освещал полосу пляжа и набегавший на песок волны. Насколько Тэмми могла видеть, берег был безупречно чист. Вероятно, специальные служащие каждое утро убирали пляж, дабы никакой случайный предмет, бутылка из-под виски, использованный презерватив или дохлая рыба не оскорбил взоры обитателей особняков. Лишь две человеческие фигуры виднелись вдали. Если тот и Максим заметили Тэмми, никто из них не подал виду. Они по-прежнему предавались делу, занимавшему их в течение последних десяти минут, с упоением ругались. Ветер относил их слова прочь, но иногда та или иная фраза достигала ушей теми Один раз она разобрала, как Максим заявила, что впустую потратила на Тодда уйму времени. В другой раз она назвала его «безмозглым эгоистом». Пике тоже в долгу не остался, удостоив ее звания «бездарные суки и паразитки». В ответ на одно из оскорблений Максим произвела ловкий выпад, выпалив, что весь город уже говорит о том, как он хреново подтянул свою обвисшую рожу. «Мне на это наплевать», — рявкнул тот «Если тебе на это наплевать, значит, ты еще глупее, чем я думала», — парировала Максин. «Только полный идиот может плевать на свою репутацию». «Слушай меня внимательно», — орал тот. «Мне на это наплевать, ясно? Пусть моя репутация катится к чертям». Потом ветер подул в другую сторону. И какое-то время до Тэми не доносилось ни слова. Она медленно приближалась к Тоду и Максин, каждую секунду ожидая, что кто-нибудь из них ее увидит. Но в пылу яростной перепалки они не замечали ничего вокруг. Когда ветер вновь смилостивился на теме, Сура переместилась в иное русло. От взаимных оскорблений они перешли к теме каньона. При этом тот по-прежнему надсадно орал. «Это ты послала меня туда, стерва! Ты знала, там творится черт знает что! И все же послала меня туда!» Настал самый подходящий момент вмешаться в разговор, решила Тэми и вошла в полосу света так, чтобы максим ее увидела. Но та была слишком разъярена, чтобы обращать внимание на Тэми. «Не понимаю, с чего ты развопился!» — процедила она, не сводя глаз туда. «Да, у этого дома богатая история. Но разве из-за этого стоит поднимать шум? Мне не нравится водиться с подобным сбродом, максим С теми, кто там ошивается. Это может плохо кончиться». «О каком таком сброде ты говоришь?» Тот понизил неожиданно голос до шёпота, но Тэмми подошла так близко, что расслышала его слова. «В этом каньоне полным-полно мертвецов!» В ответ максим расхохоталась, и смех её казался неподдельным. «Ты что, спятил? Или ты под кайфом?» «Нет». «Значит, надрался?» «Нет». Тоду, судя по голосу, было не до шуток. «Я видел их собственными глазами, максим Я прикасался к ним. Ну, если тебе повезло познакомиться с живыми мертвецами, надо воспользоваться шансом и состряпать статью для National Enquirer, а не хныкать здесь передо мной. Ты меня достал, тот Надеюсь, это наш последний разговор. Нет, так просто ты от меня не отделаешься. Ты должна мне всё объяснить. А я уже всё объяснила, усмехнулась Максим. У тебя крыша поехала только и делов. джерри Катя, явно чем то обесоеенная схватила брамса за локоть можно как нибудь спуститься на берег обогнув дом не знаю точно думаю можно но зачем тебе на берег тот на пляже вместе с этой сукой своим менеджером она набросилась на него как бешеная уверен он способен сам за себя постоять я хочу увести его отсюда но когда мы будем возвращаться нам не стоит протискиваться сквозь эту толпу «Хорошо, поищем другой путь», — пообещал Джерри. Рука об руку они направились к главной двери. «Да чего я ненавижу всех этих подонков», — сообщила Катя, когда они оказались в поле. «Ты же никого из них не знаешь», — возразил Джерри. «О, ты ошибаешься. Я знаю их как облупленных. Те же самые старые шлюхи, пройдохи, идиоты и мошенники, что были в мое время. Только имена изменились». «Вы хотите уехать?» — осведомился слуга, когда они вышли из дома. — Нет, — покачал головой Джерри, — мы просто хотим немного прогуляться. Не подскажете, как можно пройти на пляж? — Да, конечно, вам лучше вернуться в дом, и мы бы предпочли не возвращаться. — Тогда идите вон по той дорожке, она выведет вас прямо на берег. Но быстрее и проще... — Спасибо, — отрезала Катя, поймав взгляд молодого человека и наградив его улыбкой. «Нам захотелось немного отдохнуть от шума и толкотни». Вышкаленный слуга счел за благо не возражать. «Как вам будет угодно», — пробормотал он, вспыхнув под пристальным взором Кати.